Евангелие от Луки, 15 глава, 9-й, 10 стих. Стоят заснеженные ели В предновогоднем серебре И словно белые постели Лежат сугробы в полумгле. Мне снится радостное что-то, Я просыпаюсь до зари. На проводах сидят, как ноты, и воробьи, и снегири. Не принести ли ваши санки из сарая? Ведь по свежевыпавшему снегу кататься интереснее всего. Только оденьтесь потеплее, сказала мама. Маме не нужно было два раза повторять эти слова. Тут же дети достали свои теплые меховые шапки, шерстяные шарфы, двойные варежки и, скорее на улицу, снежное царство. Когда я был мальчиком, я тоже любил шумные игры в глубоком снегу со своими сверстниками. Большие мокрые снежные хлопья — Танцевали вокруг наших ушей и носа. Вверх и вниз летели наши санки. Мы не чувствовали холода. Мы пели веселые песни о зиме. Все были радостны и довольны. Мы расходились по домам только тогда, когда начинало темнеть. Наши валенки и пальто промокали насквозь. Однажды, Когда я уже лежал в кровати и перебирал события прошедшего дня, я вспомнил о своем кошельке с деньгами, который оставил в кармане брюк. Я быстро встал и хотел спрятать его от мамы, потому что собрал приличную сумму денег, чтобы купить маме рождественский подарок. О ужас! Денег в кармане не было! Я спросил у мамы, «Не видела ли она моего кошелька?» «Нет, Юст», — сказала она. «Надеюсь, ты его не потерял?» «Да, я его потерял». Я заплакал, ведь в нем было около ста марок. Мама подошла к моей кровати, чтобы совершить вечернюю молитву. «Дорогой Иисус!» — молилась она. Ты знаешь все. Пошли, милость, чтобы Юст нашел свои деньги. На следующий день я обыскал всю местность, где я играл, но кошелька не было. Может быть, его уже кто-то нашел? Я плакал от горя. Мне хотелось сделать маме хороший подарок. Но вечером, когда папа возвращался на своем велосипеде с работы, он увидел неожиданно перед собой что-то темное на снегу. Что же он нашел? Да, дети, кошелек с деньгами лежал посреди дороги. Он поднял его и принес потерянные деньги домой. Я мог снова радоваться от всего сердца. Что говорит наш сегодняшний стих? Да, Мы очень рады, когда находим потерянные деньги. Но намного больше радуется Христос, когда человек оставляет свою греховную жизнь и вступает на новый путь со Христом. Будем теперь молиться и благодарить Христа, что Он пришел на землю взыскать и спасти погибших. И мы можем уже сейчас радоваться, что снова наступают «Рождественские праздники».